«Вот ведь уж бросил же, бросил, о, Господи!» — вскрикнула она. «Ведь он уже это все сам знает. Ну как же, как же без человека-то прожить? Что с тобой теперь будет?»